إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ميأتم الله فلا مضلله وما يدل الفلا هاجله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كت ما بشهال بارك الله فيكم. Разбирая книгу Навакедуляслам то что делает ислам действительно что мы затронем вопрос такфира. То есть разберем некоторые правила связанные с такфиром. В наше время, Баракулуфику, мы видим, как говорят ученые, хабба арабское выражение, то есть тут всякий, кто ползает и лазит на коленях, еще даже не умеет ходить в смысле, но уже говорит про вопросы такфира. Начинает обвинять в куфре людей направо и налево. Однажды мы давали урок о куфре и старались это объяснить доступным языком, то есть простым языком для простого народа. Однако, видать, люди, многие, либо упорствуют, либо не понимают. Мы, иншалатали, сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, подойдем к этому вопросу с научной стороны. Вначале хочу предупредить, потому что я знаю, эти уроки в будущем, может быть, будет слушать тот, кто с нами не согласен. Я сразу же перед тем, как начать этот урок, делаю вызов тем, которые будут не согласны с тем, о чем я скажу, Пусть они не берут грех, делая гибу и бухтан, то есть невитая возводя ложь на меня, или же делать гибу, поклёп и так далее и тому подобное. Если ты с чем-то не согласен, Барак Фику, напиши письмо. Сделай опровержение, но с условием, чтобы это опровержение опиралось на знание. С условием, чтобы это опровержение опиралось на знание, Барак Аллаху Такфир. Такфир барак это маздар, то есть от имя, от слова кафараю кафиру такфира», то есть обвинять человека в кофре. Такфир – обвинение человека в кофре. Такфир у нас барак лауфикум в шариате бывает двух видов. Такфир мадмом и такфир мандух, то есть порицаемый и одобряемый такфир. Что касается Баракулауфикума, почему я говорю об этом? Почему я говорю об этом? Потому что многие люди у нас перегибают палку. Либо в эту сторону Баракулауфикум, либо в эту сторону. Некоторые занимаются такфиром точно так же, как сено в поле косят не разбираясь направо и налево. Другие же Баракулауфикумы с другой стороны нет, говорят, такого такфира нет, вообще такфир надо сторониться, и такфир это не из религии Аллаха и так далее. Нет, барак, луфикум, Всевышний Аллах Субхан сказал, «Ва ка дали ка джа'альна кум «Таким образом мы сделали вас центральной умой С Слово «уасата», как пришел хадис Тафсир в Сахих Бухари, то есть «удуля», «удуля справедливой». То есть таким образом мы сделали вас центральной, то есть справедливой общиной. А что такое «адль»? «Адль», говорят ученые, это то, что противоречит зульму». аззулем то есть зло а зло это баракулуфикум, как говорят ученые когда ты ставишь вещи не в свое место значит адр, это ставить вещи на свое место и такфир барак луфикум мы должны проявить справедливость в этом вопросе то есть такфир барак луфикум из ислама ну так такой такфир который соответствует тем условиям которые нас обязал аллах и его посланник саллаллаху алейхи салим в соответствии с пониманием праведных сподвижников значит мы с Такфир у нас бывает «мазмом», то есть «порицаемый такфир» и «такфир манду то есть «одобряемый такфир». Доводом тому является хадис, который привел имам Бухари и имам Мусульм со слов Абидара Рады Аллаху И точно так же имам Бухари привел этот хадис со слов Абдуллы ибн Умара и Абихурайры. Они сказали о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «Айю мамри каля я кафир, фа ин кана кама каль, ва Если какой-то человек скажет своим брату «Кафир», неверующий, Если тот не таков, то это слово возвращается на него, то есть он сам становится кафером. Из этого хадиса барак лофикум, из этого хадиса барак ученые взяли то, что если файнкана камакаль, то есть если он действительно таков. То есть, если кто-то скажет на свой брат кафир, и тот действительно таков, значит слово не возвращается. Значит слово не возвращается. А если он таков, тогда он возвращается. То есть эти прок поставил условие. Какое условие? Если он не таков, тогда возвращается. Отсюда мы понимаем, если тот обвиняемый действительно кафир, тогда слово не возвращается барак Однако, однако этот такфир Это обвинение в неверии, Клуфикум должно соответствовать доводам из Курана. Только нет, из Сунны, только нет, из Курана и Сунны вместе, и этого недостаточно. А что еще из Курана и Сунны, и только в соответствии с тем, как их эти доводы, как эти доводы понимали праведные саляфы, и праведные предшественники, сахабы, табиины таби табиин. Таби Значит, мы сказали Баракулуфикум, такфир у нас бывает одобряемый, и такфир бывает порицаемый. Порицаемый такфир это тот такфир, в котором есть излишество. Порицаемый такфир это тот такфир, в котором есть спешка. Порицаемый такфир это тот такфир, который делается баракулуфикум без довода из Корана и Сунны в соответствии с понятием праведных предшественников. И это баракулуфикум, как мы видели в этом хадисе, аю мамрин халю ля кафир, какой бы человек не сказал своему брату о кафир, и тот если не такой, если тот таковым не является, возвращаясь на него, это в отношении простовольца. А что тогда сказать фикум когда некоторые люди делают такфир целым государством, делают такфир целым общинам. Делают такфир целым общинам, делают такфир целым государством, делают такфир целому правительству, и делают такфир Баракулафикум самому правителю. Это намного хуже и хуже нас Аллаха Аль-Афа Уаляфи. Второе, о чем я хотел сказать во вступлении перед тем, как начать разбирать правила, связанные с такфиром, мне хотелось сказать Баракулафику, то, что ученые говорят, что Куфр, Иман, Ислам, то есть эти слова, куфр, иман, ислам, все это является, Баракулуфикум, шариатским выражением. И поэтому человек, который говорит о них, должен говорить строго в соответствии с доводом из Курана и Сунны, в соответствии с пониманием праведных салифов, праведных предшественников. А тот, кто говорит, баракалуфикум о вышеперечисленных вещах, то есть о куфре, о исламе, об имане, Баракулуфикум, без довода, этот человек говорит об Аллахе без знаниях. Этот человек говорит об Аллахе без знания. Ибн-Уль-Каим, рахима хуллаху в своей книге «И'лямуль-Муа-Киим», после того, как привел аят, в котором Всевышний Аллах, субханного та'аля, говорит, «Куль инна махаррама робби яльфавахиша ма вахара минха ва ма батана валь-итхма валь-багья «Ва антушрику билляхи малям юназзиль биги сульпана, ва антакулю тааламун». То есть примерно следующий перевод «Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху товарищи в пользу чего не не спасла. никакого доказательства и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Ибнул Айм рахима сказал об этом аяте. Этот аят указывает на то, что наговаривать на Аллаха или говорить об Аллахе или его религии без знания это намного хуже грехом, намного хуже преступлением и намного хуже ложью, чем предавать ему сотоварищу. То есть наговаривать на Всевышнего Аллаха или говорить об Аллахе без знания, это намного хуже, баракулухикум, чем делать ширт. Намного хуже, чем делать ширп. И поэтому мы понимаем, почему пророк, салалулаху алейхи рассалим, сказал, если кто-то скажет своему брату, что тот кафир, и тот таким не является, что он сам таким становится, потому что этим самым он наговаривает на Аллаха, и говорит о религии его без знаний, и поэтому становится сам кафиром. Насуллаха аляфа аляфи. Среди ученых есть разногласия. Этот куфр большой или маленький. Шейх таймин рахимауллаху та'али, говорит, Книги фитнотур такфир, и мы можем понимать из этого хадиса, что он может стать большим кафером. То есть Аллах СубханаЛа ТА сделал так, что он в один из прекрасных дней оставит свою религию нас Уллаха аль Афа Уляфия. Точно так же барак говорить об Аллахе СубханаЛа Аллая без знания, а мы сказали, что такфир без довода из Курана и Сунны, соответственно пониманию салифов это Говорить об Аллахе, в и его религии без знаний, это является бараку, луфикум, следованием шайтану, следованию его приказу. Так будь рабом Аллаха, не будь рабом шайтана, Баракуллауфик. Будь рабом Аллаха, не будь рабом шайтана. Зачем ты следуешь шайтану? Сидишь в этом форуме, Баракуллауфик, брат или сестра, сидите в этих форумах и направо, налево всех подряд обвиняйте в куфре, Насуллах аля афаллафи. Очнитесь, у рабы Аллаха. Всевышний Аллах, Субханава Тааля, вам сказал, «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Он вас не создал, чтобы вы поклонялись шайтану». Аллах, Субханава Тааля, сказал о вас и подобным вам, «Валятат таби ухутувати шайтан, инна гуля кум адуву мубин, и не следуйте по следам шайтана, поистине он для вас явный враг. Инна мая муркум биссу и воль фахшаю, ван такулю аля Аллахи Воистину, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха или говорить об Аллахе то, чего вы не знаете. Насллага, аль-Афа, уль-Афия. И последнее, что я хотел бы, барак алуфикум, сказать вступлении, то, что, как мы сказали, разговор об Исламе, об имане, и о том, что противоречит ему кофры или ширки, это барак алуфикум разговор о шариате. И поэтому Барак Луфикум, шейх Абдулла ибн Абатин сказал, и точно так же это сказал шейх Сахман в своей книге минхаджу Аль Ахил-Хакку интересную вещь. Мы непременно нечто подобное говорили однажды. Они сказали, Барак Луфикум, и является удивительное положение того народа, у которого, если возникают какие-то вопросы в омовении или молитве или торговле, они сразу же обращаются к ученым, и их сердца не успокаиваются, пока не обратятся ни к ученым. И удивительное их положение в том, что когда вопросы касаются такфира, они не смотрят на ученых и не обращают на внимания. Точно так же мы Барахалуфикум. Исходя из этих слов, этих великих ученых говорим точно так же в вопросах джихада В наше время, когда некоторые спрашивают о вопросах омовения и поста, и закята, они спрашивают ученых, ищут фатва, еще дали А что касается вопросов джигада, точно так же, как касается вопросов такфира, их не волнует, что сказали ученые. А если же до них дойдет довод ученых, то они говорят, да, это правительственные ученые, а эти такие ученые, да, они мунафики, да, они все каперы и так далее. Нас у Аллаха Разве эти люди, которые так говорят, рабы Аллаха? Нет, они рабы шайтана. Нас у Аллаха аля